Керн и Рут были в Берне. Они жили в пансионе и Пансион упоминался в списке Биндера. Там можно было оставаться два дня, не обращаясь за пропиской в полицию. На второй день поздно вечером в номер Керна постучали. Он уже разделся и собрался ложиться в постель. какой-то момент он подождал, не двигаясь с места. Стук повторился. Бесшумно босиком он пробежал к окну. Окно было слишком высоким, чтобы из него выпрыгнуть, но не было и дождевого жолоба, чтобы по нему залезть на крышу. Он медленно вернулся и открыл дверь. За дверью стоял мужчина лет 30. Он был на голову выше керна, с круглым лицом, водянисто-голубыми глазами и светло-русыми кудрявыми волосами. В руках он держал велюровую шляпу и нервно мял ее поля. Простите, сказал он, я такой же эмигрант, как вы. Керну показалось, что за спиной у него вдруг выросли крылья. «Спасен», — думал он, — «это не полиция». «Я оказался в большом затруднении», — продолжал мужчина. «Меня зовут Биндинг. Рихард Биндинг. Я здесь по пути в Цюрих, и у меня нет ни сантима, чтобы где-нибудь переночевать. Я не хочу просить у вас денег. Я только хотел спросить, нельзя ли мне поспать здесь у вас, на полу». Керн посмотрел на него. «Здесь?» — спросил он. «В этом номере, на полу?» — Да, я привык, и я вам ничуть не помешаю. Я уже три ночи в дороге. Вы знаете, каково это спать на скамейках в вечном страхе перед полицией. Тут бываешь рад даже нескольким часам безопасности. — Я знаю, но вы поглядите на эту комнату. Здесь же нигде нет места, чтобы вы могли вытянуться во весь рост. Где же вы тут хотите спать? — Это ничего, — живо отозвался Биндинг. — Я помещусь. Хотя бы в углу. Я могу спать, сидя, опираясь о шкаф. Очень хорошо получается. Когда есть немного покоя, наш брат уснет в любом месте. Нет, так не пойдет. Керн немного подумал. Номер стоит два франка. Я могу дать вам эти деньги. Так будет проще всего. Тогда вы сможете основательно выспаться. Биндинг протестующий поднял руки. Они были большие, красные и толстые. Я не хочу брать у вас деньги, я не для того пришел. Тем, кто живет здесь, самим нужен каждый грош. И потом, я уже спрашивал внизу, нельзя ли где-нибудь переночевать. Ни одной свободной комнаты нет. Может быть, одна найдется, если у вас будут два франка наличными. Не думаю. Хозяин сказал мне, что человека, проведшего два года в концентрационном лагере, он всегда пустил бы ночевать бесплатно. Но у него в самом деле нет ни одной свободной комнаты. Что? сказал Керн. Вы два года были в концентрационном лагере? Да. Биндинг зажал между коленями свою велюровую шляпу и вытащил из нагрудного кармана обтрепанную бумагу. Он развернул ее и отдал Керну. Вот смотрите, справка о моем освобождении заранее энбурга Керн осторожно взял бумагу, стараясь не порвать хрупкие изгибы. Он еще никогда не видел справки об освобождении из концлагеря. Он прочел типографский заголовок и стандартный текст, впечатанное на машинке имя «Рихард Биндинг». Потом посмотрел на печать со свастикой и чистую разборчивую подпись чиновника. Все было правильно. Все было правильно даже в смысле педантичного и бюрократического порядка. И как раз поэтому все вместе производило впечатление жуткой нереальности. Словно кто-то возвратился из ада и демонстрирует разрешение на прописку и визу на въезд туда. Он вернул справку Биндингу. «Послушайте», — сказал он, — «я знаю, что мы сделаем. Вы останетесь на моей кровати, в моем номере. Я тут в пансионе знаю кое-кого, у кого комната побольше. Я прекрасно высплюсь там, и нам обоим будет легче». Биндинг глядел на него округлившимися глазами. Но это абсолютно невозможно. Напротив, нет ничего легче. Керн взял свое пальто и накинул его на пижаму. Потом повесил на руку костюм и захватил туфли. Вот видите, я забираю это с собой. Так что даже не потревожу вас утром. Я там и оденусь. Я рад, что могу хоть что-то сделать для человека, который столько вынес. Но как же? Биндинг вдруг схватил Керна за руки. Казалось, он хотел их поцеловать. — Господи, да вы ангел! — простонал он. — Избавитель! — ну что вы, — смущенно возразил Керн. — Люди помогают один другому. А иначе что с нами станет? Спокойной ночи. Керн немного подумал, стоит ли ему забирать с собой чемодан. Там у него в боковом кармашке было припрятано сорок франков. Но деньги были спрятаны надежно. Чемодан закрыт на ключ. И ему было стыдно открыто показать недоверие человеку, вернувшемуся из концлагеря. Эмигранты друг у друга не воруют. Спокойной ночи, приятного сна, повторил он и вышел. Рут жила на том же этаже. Керн постучал в ее дверь двумя короткими ударами. Это был их условный знак. Она сразу же открыла. Что-нибудь случилось? спросила она, испуганно, увидев, что он с вещами в руках. Нет, просто я уступил свой номер одному бедняге из концлагеря, который не спал несколько ночей подряд. «Можно я посплю у тебя на шезлонге?» Рут улыбнулась. «Шезлонг старый, того и гляди развалится. А тебе не кажется, что эта кровать достаточно велика для нас обоих?» Керн быстро вошел и поцеловал ее. «Иногда я действительно задаю самые глупые вопросы на свете», — сказал он. «Но поверь, это только от смущения. Это все еще слишком ново для меня». Комната Рут была просторнее, чем номер Керна. За исключением шезлонга, обставлена она была точно так же, но Керн считал, что она выглядит совершенно иначе. «Странно», — думал он, — «наверное, это из-за ее вещей. Вон ее узкие туфли-блузка, коричневая юбка. Сколько в них нежности. А мои вещи в номере только вносят беспорядок». «Рут», — сказал он, — «если бы мы захотели пожениться...» Ты знаешь, мы бы не смогли, потому что у нас нет документов. Я знаю, но меня это нисколько не волнует. Вообще, зачем нам, собственно, две комнаты? Керн рассмеялся. Из-за высокого уровня морали в Швейцарии. Проживать в гостинице без прописки — это еще туда-сюда. Но не состоять в законном браке — это невозможно. На следующее утро он подождал до десяти часов. Потом пошел к себе в номер за чемоданом. Он хотел отработать с утра несколько адресов, а биндинга оставить отсыпаться. Но в номере уже никого не было. Вероятно, биндинг отправился дальше. Керн открыл свой чемодан. Чемодан не был заперт. Это его удивило. Он точно помнил, что вечером запирал его. Еще ему показалось, что флаконы лежат иначе, чем он привык их класть. Он быстро проверил содержимое. Маленький конверт в тайном боковом кармашке был на месте. Он открыл его и увидел, что швейцарские деньги исчезли. Только две одинокие австрийские пятишиллинговые бумажки выпорхнули ему навстречу. Он еще раз обыскал все. Даже свой костюм, хотя был твердо уверен, что денег в нем нет. Он никогда ничего не носил при себе на случай, если его схватят на улице. Тогда, по крайней мере, у Рут останутся деньги и чемодан. Но эти сорок франков исчезли. Некоторое время он сидел не двигаясь. Потом стал прикидывать, следует ли рассказать обо всем Рут. Но он решил сделать это лишь в крайнем случае, когда ничего другого ему не останется. Он не хотел беспокоить ее раньше времени. В конце концов он вытащил список Биндера и пометил несколько бернских адресов. Потом битком набил карманы мылом, шнурками, английскими булавками, флаконами с туалетной водой и спустился вниз по лестнице. Внизу он встретил хозяина. «Вы знаете человека по имени Рихард Биндинг?» — спросил он. Хозяин немного подумал, потом покачал головой. «Я имею в виду того человека, который приходил вчера вечером. Он просил комнату». «Вчера вечером никто комнату не просил». Меня вообще вчера не было. Я до двенадцати играл в кегли. — Ах так. — А свободные комнаты у вас были? — Да, три. Они и сегодня еще свободны. Вы кого-нибудь ожидаете? Можете взять седьмой номер по вашему коридору. — Нет, я не думаю, что тот, кого я жду, вернется. Он, наверное, давно уже едет в Цюрих. К середине дня Керн заработал три франка. Он зашел в дешевый ресторан, чтобы съесть бутерброд и потом сразу же снова отправиться торговать. Он стоял у стойки и торопливо жевал. И вдруг бутерброд чуть не выпал у него из рук. За одним из дальних столиков он заметил биндинга. Он запихнул остаток бутерброда в рот, проглотил его и медленно подошел к столику. Биндинг сидел один, поставив локти на скатерть перед большой тарелкой и самозабвенно поглощал свиную отбивную с красной капустой и картофелем. Он поднял глаза только когда Керн приблизился к нему вплотную. — А, это вы, — сказал он небрежно. — Как дела? — У меня пропало сорок франков, — сказал Керн. — Досадно, — ответил Биндинг и проглотил большой кусок отбивной. — В самом деле очень досадно. Верните мне то, что у вас осталось, и покончим с этим делом. Биндинг глотнул пиво и вытер губы. «С ним и так покончено», — заявил он благодушно. «Или вы что-то собираетесь предпринять?» Керн смотрел на него в упор. В своей ярости он еще не успел сообразить, что в самом деле ничего не может поделать. Если он пойдет в полицию, у него потребуют документы, и самого его посадят и вышлют. Прищурив глаза, он продолжал разглядывать Биндинга в упор. — Никаких шансов, — сказал тот. — Я очень хороший боксер. На сорок фунтов тяжелее вас. Кроме того, за скандал в публичном месте, полиция и высылка. В тот момент Керну было наплевать на то, что произойдет с ним самим. Но он подумал о Рут. Биндинг был прав. У него не было никаких шансов сделать что-нибудь. — Вы часто это проделываете? — спросил он. — Я этим живу. И, как видите, неплохо. Керн чуть не задохнулся от горькой обиды. «Верните мне хотя бы двадцать франков», — сказал он хрипло. «Мне нужны эти деньги. Не для себя, для другого человека, которому они принадлежат». Биндинг покачал головой. «Мне они самому нужны. Вы дешево отделались. За сорок франков вы получили самый большой урок, который только бывает в жизни. Не быть легковерным». «Это верно», — Керн поглядел на него. Он хотел уйти, но не мог. Все ваши бумаги — это, конечно, липа. — Представьте себе, нет, — возразил Биндинг. — Я был в концлагере. Он засмеялся. — Правда, за то, что обокрал одного гауляйтера. Редкий случай. Он потянулся к последней отбивной, которая еще оставалась на тарелке. В следующий миг котлета оказалась в руке у Керна. — Можете устроить скандал, — сказал он. Биндинг ухмыльнулся. — И не подумаю. Я почти наелся. Попросите, чтобы вам принесли тарелку и отведайте красной капустой. Я даже готов угостить вас кружкой пива. Керн ничего не ответил. Он был на пределе. Он чуть не отхлестал биндинга, зажатым в руке куском. Быстро повернувшись, он пошел к выходу, сжимая в руке трофейную отбивную. У стойки он попросил немного бумаги, чтобы ее завернуть. Девушка-подавальщица посмотрела на него с любопытством потом выловила из банки пару огурцов. — Вот, — сказала она, — это гарнир. Керн взял огурцы. — Спасибо, — сказал он. — Большое спасибо. — Ужин для Рут, подумал он. — Дьявольщины и проклятия за сорок франков. У дверей он еще раз оглянулся. Биндинг провожал его взглядом. Керн плюнул. Биндинг с улыбкой отдал ему честь двумя сложенными пальцами правой руки. За Берном пошел дождь. У Руты Керна не хватило денег, чтобы доехать по железной дороге до ближайшего городка. Хотя у них оставался маленький неприкосновенный запас, но его они не хотели трогать до Франции. Километров пятьдесят их подвезла попутная машина. Потом пришлось идти пешком. Керн редко рисковал продавать что-нибудь в деревнях. Это слишком бросалось в глаза. Больше одной ночи они нигде не ночевали. Они приходили в селение поздно вечером, когда полицейские участки уже были закрыты, и уходили утром, прежде чем они открывались. Таким образом, они успевали уйти прежде, чем в жандармерию поступали сведения о новоприбывших. В этой части Швейцарии список Биндера не срабатывал. В нем перечислялись только крупные города. Неподалеку от Муртена они заночевали в пустом сарае. Ночью разразился ливень. Крыша была дырявая, они промокли до нитки и проснулись. Они попытались высушить свои вещи, но не смогли развести огонь. Все было влажным, и они с трудом нашли сухое место, куда не проникал дождь. Они спали, тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться, но их пальто, которыми они накрылись, были слишком мокры. От холода они проснулись снова. Так они дождались рассвета и снова двинулись в путь. — Согреемся на ходу, — сказал Керн. — Где-нибудь через час мы раздобудем по чашке кофе. Руд кивнула. — Может быть, выглянет солнце? Тогда мы быстро высохнем. Но целый день было холодно и дул порывистый ветер. То и дело принимался накрапывать дождь. Это был первый очень холодный день месяца. Над полями нависли набухшие низкие тучи. А после обеда снова разразился ливень. Рут и Керн пережидали его в маленькой придорожной часовне. В ней было очень темно, а через некоторое время загрохотал гром за пестрыми витражами, на которых святые в синих и красных одеяниях держали светильники с надписями о мире небес и души, засверкали молнии. Керн чувствовал, что Рут дрожит. — Тебе очень холодно? — спросил он. — Нет, не очень. — Давай немного походим. Так будет лучше. — Я боюсь, что ты простудишься. — Не простужусь. — Только ты дай мне немного посидеть. — Ты устала? — Нет. — Просто мне хочется минутку посидеть. — Может, тебе лучше походить хоть несколько минут? Нельзя сидеть на всем мокром. Каменный пол такой холодный. — Хорошо. Они медленно обошли часовню. Их шаги гулко отдавались в пустом помещении. Они прошли мимо Исповедалин с зелеными занавесами, которые вздувались на сквознике, вокруг алтаря, кризницы и обратно. «До муртаны еще девять километров», — сказал Керн. «Надо бы устроиться где-нибудь поближе. Девять километров мы еще сможем пройти». Керн что-то пробормотал про себя. «Что ты сказал?» — спросила Рут. «Ничего. Я только проклинаю некоего Биндинга». Она взяла его под руку. «Забудь об этом. Самое простое — забыть. Кажется, дождь перестает». Они вышли. С неба еще капало, но над горами уже стояла огромная радуга. Она, как гигантский пестрый мост, перекинулась через всю долину. За лесами, сквозь разорванные облака, на землю низвергалась лавина желто-белого света. Солнца не было видно, лишь свет, клубящийся, как сияющий туман. — Пошли, — сказала Рут. — Теперь будет лучше. Вечером они проходили мимо овчарни. Пастух, пожилой, молчаливый крестьянин, сидел перед дверью. Рядом с ним лежали две овчарки. Они с лаем бросились на проходящих. Крестьянин вынул изо рта трубку и свистом отозвал собак. Керн подошел к нему. — Нельзя ли здесь переночевать? Мы промокли и устали, и не можем идти дальше. Крестьянин пристально посмотрел на него. — Наверху есть сеновал, — сказал он наконец. — Это все, что нам нужно. Крестьянин опять долго глядел на него. — Отдайте мне ваши спички и сигареты, — сказал он. — Там много сена. Кернот дал ему курева. — Вам придется залезть туда по лестнице, — объяснил крестьянин. Я запру за вами. Я живу в деревне. Завтра утром я вас выпущу. Спасибо. Большое спасибо. Они залезли на сеновал. Наверху было и тепло. Через некоторое время пришел крестьянин. Он принес им винограду, немного овечьего сыра и темного хлеба. — Теперь я вас запру, — сказал он. — Спокойной ночи. — Спокойной ночи. Они прислушивались, пока он не спустился вниз. Потом сняли свои мокрые вещи и разложили их на сене. Вытащили из чемоданов ночное белье и принялись есть. Они были очень голодны. «Вкусно — Вкусно? — спросил Керн. — Чудесно! — Рут прислонилась к нему. — Нам везет, а? — она кивнула. Спустившись, крестьянин запер черню. Они сидели у круглого окошка и глядели, как он уходил. Небо прояснялось. Оно отражалось в озере. Крестьянин медленно шел по сжатым полям степенным шагом человека, живущего на природе. Кроме него никого не было видно. Он шел через поля один, и казалось, что на своих темных плечах он несет целое небо. Они сидели у окна, пока блеклые сумерки не окрасили в серое весь свет. Сено за их спинами в игре теней разрослось в какую-то фантастическую гору. Его запах смешивался с запахом торфа и виски, исходившим от овец. Овец можно было рассматривать сквозь щель в полу. Смутное колыхание пушистых спин, издававшее непристойные звуки, становилось все спокойнее и постепенно затихло. На следующее утро пришел крестьянин и открыл овчарню. Керн спустился вниз. Рут еще спала. Ее лицо пылало и дышала она неровно. Керн помог крестьянину выгнать овец. «Можно нам остаться здесь еще на один день?» — спросил он. «Мы бы охотно помогли вам, если вы согласитесь». «Помогать особенно нечего, а остаться можно. Спасибо». Керн разузнал адреса немцев, живущих в городке. В списке Биндера городок не значился. Крестьянин назвал ему несколько человек и объяснил, как их найти. Вечером, когда стемнело, Керн отправился в город. Первый дом он нашел очень легко. Это была белая вилла, окруженная маленьким садом. Дверь открыла опрятная горничная. Она сразу же провела его в маленькую прихожую, не заставив ждать за порогом. «Добрый знак», — подумал Керн. — Можно видеть господина Амерса или госпожу Амерс? — спросил он. — Минутку. Девушка исчезла и тут же появилась снова. Она провела его в гостиную, обставленную новой мебелью красного дерева. Керн чуть не упал, таким гладким был натертый пол. Повсюду на мебели лежали кружевные салфетки. Через минуту появился господин Амерс. Это был маленького роста мужчина с белой бородой, с виду очень доброжелательный. Керн решился из двух историй, имевшихся у него в запасе, выбрать правдивую. Амерс выслушал его сочувственно. «Значит, вы иммигрант, без паспорта и без прописки», сказал он потом. «И у вас есть на продажу мыло и хозяйственные мелочи». «Да». «Отлично», Амерс встал. «Моя жена может посмотреть ваши вещи». Он вышел. Через некоторое время вошла его жена, выцветшее бесполое существо с лицом цвета вываренного мяса и бледными рыбьими глазами. «Какие у вас вещи?» — спросила она жеманно. Керн разложил свои сокровища. Их осталось не так уж много. Женщина долго перебирала все подряд, разглядывала английские булавки с таким видом, словно в жизни не видела ничего подобного. Принюхивалась к мылу и ощупывала зубные щетки, потом спросила, что почем, и наконец решила позвать сестру. Сестра была ее точной копией. По-видимому, коротышка Амерс с его бородкой клинышком завел у себя в доме железные порядки, потому что и сестра эта была тоже словно погашенная, и голос у нее был приглушенный и боязливый. Взгляды обеих женщин то и дело устремлялись к двери. Они медлили и привередничали, так что Керн, наконец, начал терять терпение. Он заметил, что женщины ни на что не могут решиться, и собрал свои вещи. «Может быть, вы подумаете до да завтра?» — сказал он. «Я же могу зайти еще раз». Жена хозяина поглядела на него, как будто чего-то испугавшись. «Не хотите ли выпить чашку кофе?» — спросила она. Керн давно уже не пил кофе. «Если у вас найдется...» — Да, конечно. Сейчас. Одну минутку. Она выкатилась из комнаты неловко, как кривая бочка, но быстро. Сестра хозяйки осталась. — Как это здорово, выпить сейчас чашку кофе, — сказал Керн, чтобы что-то сказать. Сестра булькнула, как глухарь, коротким смешком, и вдруг замолкла, словно подавилась. Керн посмотрел на нее с изумлением. Она сжалась и издала носом высокий свистящий звук. Вошла хозяйка и поставила на стол перед Керном дымящуюся чашку кофе. «Только вы пейте спокойно, не торопясь», — сказала она озабоченно. «Время у вас есть, а кофе очень горячий». Сестра визгливо хохотнула и тут же снова испуганно сжалась. Керн не успел пригубить кофе. Дверь отворилась и вошел Амерс, быстрыми мягкими шагами в сопровождении жандарма. Вид у жандарма был недовольный. Амерс ритуальным жестом указал на Керна. — Господин жандарм, исполняйте ваш долг. Перед вами безродный индивидуум без паспорта, выдворенный из Германской империи. Керн замер. Жандарма глядел его с головы до пят. — Пройдемте, — проворчал он. На какой-то момент Керну почудилось, что его мозг отказал. Он ожидал всего, только не этого. Медленно и автоматически, как в замедленной съемке, он собрал свои вещи. Потом выпрямился. — Вот, значит, зачем были кофе и вся эта любезность, — сказал он с трудом и запинаясь, словно должен был прежде всего уяснить это сам. — Все для того, чтобы задержать меня. Вот для чего. Он сжал кулаки и сделал шаг в сторону Амерса, который резко отпрянул в сторону. — Не бойтесь, — сказал Керн очень тихо. Я вас не трону. Я вас только прокляну. Проклинаю вас и ваших детей, и вашу жену, всеми силами моей души. Допадет да на вас все горе мира. Пусть ваши дети возненавидят вас и бросят одного в бедности, убожестве и нищете. Амерс побледнел, его острая бороденка задергалась. «Защитите меня!» — приказал он жандарму. «Он вас не оскорбил» флегматично возразил тот. «Пока он только проклял вас. Вот если бы он, к примеру, обозвал вас грязным доносчиком, это было бы оскорблением, и то из-за слова «грязный». Амерс смотрел на него вне себя от ярости. «Исполняйте ваш долг!» — рявкнул он. «Господин Амерс», — спокойно разъяснил жандарм, «вы не должны давать мне инструкции. Я их получаю от моего начальства». Вы донесли на человека. Я явился по вызову. Остальное предоставьте мне. Следуйте за мной, — сказал он Керну. Оба вышли. Дверь за ними захлопнулась. Керн молча шел рядом с жандармом. Он все еще не мог собраться с мыслями. Он словно отупел. Рут. Он просто не решался думать о ней. — Приятель, — сказал жандарм немного погодя. И впрямь случается, что овцы забредают в гости к гиенам. Вы что, не знали, кто он такой? Тайный шпион немецкой нацистской партии в наших местах. Он уже не первый раз доносит на людей. — Господи, — сказал Керн, — да, — ответил жандарм. — Это называется «повезло как утопленнику», а? Керн молчал. — Я не знаю, — тупо отозвался он. — Я только знаю, что меня ждет больной человек. Жандарм взглянул на улицу и пожал плечами. «Чем тут поможешь?» «Да и не мое это дело, я обязан отвезти вас в полицию». Он оглянулся. Улица была пуста. «Я бы не советовал вам убегать», — продолжал он. «Это не имеет смысла. Правда, я растянул ногу, и мне вас не догнать, но я тут же закричу «стой» и выну револьвер, если вы не остановитесь» несколько секунд он пристально глядел на керна конечно для этого понадобится некоторое время резюмировал он может вам и удалось бы удрать особенно в таком месте куда мы сейчас пройдем там сплошь переулки до да закоулки и не больно то удобно стрелять вот если бы вы удрали там мне вас ни почем не поймать разве что заранее надеть на вас наручники Керн вдруг очнулся, и бессмысленная надежда завладела всем его существом. Он уставился на своего конвоира. Жандарм невозмутимо шел дальше. «Видите ли», — сказал он задумчиво через некоторое время, — «иной раз мы вправду бываем излишне порядочный". Керн почувствовал, что его руки взмокли от волнения. «Послушайте», — торопливо сказал он, — «меня ждет один человек, который без меня погибнет». «Отпустите меня. Мы идем во Францию. Мы все равно хотели уйти из Швейцарии. Какая вам разница?» «Не имею права», — флегматично возразил конвоир. «Это будет нарушением инструкции. Я обязан доставить вас в полицию. Это мой долг. Вы в крайнем случае можете от меня убежать. Против этого я, конечно, ничего не могу поделать». Он остановился. «Если вы, допустим...» — Побежите по этой улице, потом за угол и налево, тогда вы, конечно, исчезнете, прежде чем я успею выстрелить. Он нетерпеливо поглядел на Керна. — Или мне придется надеть вам наручники. Черт возьми, куда я их задевал? Повернувшись к Керну в полоборота, он стал неторопливо рыться в своей сумке. — Спасибо, — сказал Керн и ринулся прочь. Добежав до угла, он оглянулся. Жандарм стоял под боченись и ухмылялся вслед ему. Ночью Керн проснулся. Он услышал неровное поверхностное дыхание Рут. Он потрогал ее лоб. Он был горячий и влажный. Разбудить ее он не рискнул. Она спала глубоким, но неспокойным сном. Все насильно пахло, хотя на нем были расстелены одеяла и грубые простыни. Через некоторое время она проснулась сама. Заспанным детским голосом попросила воды. Керн принес ей кувшин и кружку, и она с жадностью выпила. — Тебе жарко? — спросил он. — Да, очень. Но, может быть, это из-за сена? У меня в горле все пересохло. Только бы не было температуры. Я не имею права температурить. И болеть нельзя. Я и не больна. Она повернулась, спрятала голову под локоть и снова заснула. Керн лежал тихо. Ему хотелось зажечь свет, чтобы посмотреть, как выглядит Рут. По влажному жару ее лица он почувствовал, что у нее температура. Но у него не было карманного фонарика. Поэтому он лежал тихо, прислушиваясь к ее прерывистому дыханию и следя за бесконечно медленным кружением стрелки на светящемся циферблате своих часов, который мерцал в темноте, как далекая призрачная адская машина времени. Овцы внизу толкались и иногда постановали. И, казалось, прошли годы, прежде чем за овалом окна начало светать. Рут проснулась. — Дай мне воды, Людвиг. Керн протянул ей кружку. — У тебя жар, Рут. Ты можешь побыть часок одна? — Да. — Я только сбегаю в город за лекарством. Пришел крестьянин и отпер сарай. Керн рассказал ему, что случилось. Крестьянин явно скис. «Ее, наверное, нужно отправить в больницу. Здесь ей нельзя оставаться. Мы подождем до обеда, может, ей станет лучше». Несмотря на страх встретить жандарма или кого-нибудь из семейства Амерс, Керн отправился в городишко, нашел аптеку и попросил аптекаря одолжить ему термометр. Помощник аптекаря дал ему градусник, взяв деньги под залог. Керн купил еще упаковку Арканоля и побежал обратно. Градусник показал 38,5. Рут проглотила две таблетки, и Керн укутал ее в свою куртку, завернул в пальто и обложил сеном. Днем, несмотря на эти меры, температура поднялась до 39 градусов. Крестьянин почесал в затылке. «Ей нужно лечение. На вашем месте я бы положил ее в больницу». — Я не хочу в больницу, — тихо прохрипела Рут. — Я завтра буду здорова. — Не похоже, — сказал крестьянин. — Вам нужно лежать в комнате на кровати, а не здесь, на Сенавале. — Нет, здесь тепло и хорошо. Пожалуйста, позвольте мне лежать здесь. Крестьянин спустился вниз. Керн последовал за ним. — Почему она не хочет отсюда уходить? — спросил крестьянин. — Потому что тогда мы разлучимся ну и что с того вы же можете ее подождать не могу если ее положить в больницу там увидят что она без паспорта может ее там и оставят хотя денег у нас мало но потом полиция доставит ее на границу а я не узнаю куда и когда крестьянин покачал головой и вы ничего не натворили никаких безобразий у нас нет паспортов и мы не можем их получить вот и все Я не об этом. Вы ничего нигде не украли? Никого не обманули или вроде того? Нет. И несмотря на это вас отовсюду гонят, словно вы преступники? Да. Крестьянин сплюнул. Вот и пойми тут, что к чему. Простому человеку этого не понять. Я понимаю, сказал Керн. Может, у нее воспаление легких, вы это знаете? Воспаление легких? Керн испуганно посмотрел на него. Это невозможно, ведь это же опасно для жизни. Конечно, — сказал крестьянин. Потому-то я и говорю с вами. Это, наверное, грипп. У нее жар, сильный жар, и только врач может сказать, что с ней. Значит, я должен позвать врача. Сюда? Может, кто-нибудь согласится? Я поищу в телефонной книге адрес еврейского врача. Керн снова отправился в город. Он купил в табачной лавке две сигареты и попросил телефонную книгу. Он нашел в ней адрес врача по имени Рудольф Бейер. Когда он пришел, прием уже окончился, и ему пришлось ждать целый час. Он пытался отвлечься от своих мыслей, рассматривая журналы и рекламные каталоги. Он тупо смотрел на фотографии и не мог постичь, что существуют теннисные матчи И торжественные приемы, и полуобнаженные женщины во Флориде, и веселые люди, и что он сидит здесь, совершенно беспомощный, и что Рут больна. Наконец пришел врач. Это был еще молодой человек. Он молча выслушал Керна. Потом уложил свою сумку и взял шляпу. — Прошу, моя машина стоит внизу, мы поедем туда. Керн сглотнул, вставший в горле комок. — Нельзя ли нам пойти туда пешком? Ведь на машине обойдется дороже, а у нас совсем мало денег. — Пусть вас это не беспокоит, — возразил Бэр. Они доехали до овчарни на машине. Врач выслушал Рут. Она боязливо поглядела на Керна и тихо покачала головой. Она не хотела, чтоб ее забирали. Бэр встал. — Вас надо положить в больницу. Шум в правом легком, грипп и опасность пневмонии. Я заберу вас с собой. «Нет, я не хочу в больницу, нам и платить нечем. О деньгах не беспокойтесь, вам надо выбраться отсюда. Вы серьезно больны?» Рут посмотрела на Керна. «Мы еще обсудим это», — сказал он. «Я сейчас же вернусь». «Я заберу вас через полчаса», — решительно объявил врач. «У вас есть теплые вещи и одеяло?» «Только вот это. Я захвачу. Значит так, через полчаса я заезжаю за вами». Керн спустился с ним вниз. — Неужели это обязательно? — спросил он. — Да, нельзя ей оставаться на Синовали, И нет смысла прятать ее в какой-то комнате. Ее надо положить в больницу, причем как можно скорее. — Понятно, — сказал Керн. — Тогда я должен объяснить вам, что это значит для нас. Бэр выслушал его. — Вы считаете, что не сможете к ней приходить? — Нет, через пару дней пойдут разговоры, и полиция не заставит себя ждать. А так у меня есть шанс оставаться с ней рядом и узнавать от вас, что ей надо, и выполнять все ваши инструкции. Понимаю. Можете приходить ко мне в любое время и спрашивать. Спасибо. Ее состояние опасно? Оно может стать опасным. Надо непременно забрать ее отсюда. Врач уехал. Керн медленно по лестнице снова залез на чердак. Он как будто окаменел и оглох. Из сумрачной тьмы низкого помещения к нему повернулось белое лицо с темными пятнами глазных впадин. «Я знаю, что ты хочешь сказать», — прошептала Рут. Керн кивнул. «Другого выхода нет. Счастье еще, что мы нашли этого врача. Я уверен, он бесплатно положит тебя в больницу». «Да». Взгляд ее был неподвижен. Потом вдруг она испуганно выпрямилась. — Господи, а где же будешь ты, когда я попаду в больницу? Как мы увидимся? Ты не сможешь туда приходить? Тебя же там, наверное, арестуют. Он сел рядом с ней и крепко сжал в своих руках ее горячие руки. — Рут, сказал он, — посмотрим на вещи трезво. Я уже все продумал. Я остаюсь здесь и прячусь. Крестьянин не разрешил. Я просто жду тебя. Лучше, если я не буду приходить к тебе в больницу. Начнутся пересуды, и меня могут сцапать. Мы сделаем по-другому. Я буду каждый вечер подходить к больнице и смотреть на твое окно. Врач скажет мне, куда тебя положат. Тогда это будет вроде посещения. В какое время? В девять часов. В девять часов будет темно, и я тебя не увижу. Я могу приходить только когда стемнеет. В другое время это опасно. Днем я не должен показываться на людях. — Ты вообще не должен приходить. Я как-нибудь справлюсь одна. Нет, я буду приходить, иначе я не выдержу. А теперь одевайся. Он намочил носовой платок водой из кувшины и протер ей лицо, а потом вытер его. Губы у нее были потрескавшиеся и горячие. Она припала лицом к его руке. — Рут, — сказал он, — мы должны все продумать. Если ты выздоровеешь, а меня здесь уже не окажется, или если тебя засекут... Проси, чтоб тебя выслали в Женеву на границу. Давай условимся, что будем писать друг другу в Женеву до востребования. Так мы всегда сможем встретиться. Женева, главпочтамт, до востребования. Мы еще пошлем наши адреса этому врачу, если меня возьмут. Тогда он в любой момент сможет связать нас. Он не обещал. Он все мне будет рассказывать, что услышит, а я через него буду все сообщать тебе. И мы не потеряемся. — Никогда. — Да, Людвиг, — прошептала она. — Не бойся, Рут, я говорю тебе это только на самый крайний случай. Только на случай, если меня зацапают. Или если тебя так просто не выпустят из больницы. Я совершенно уверен, что они тебя выпустят, и полиция ничего не узнает, и мы с тобой просто отправимся дальше. — А если она узнает? — Они только и могут, что отправить тебя на границу. — А там я буду тебя ждать, в Женеве, на главпочтамте. Он подбодрил ее взглядом. — Вот тебе деньги, спрячь их. Они могут тебе понадобиться на проезд до Женевы. Он отдал ей всю небольшую сумму, которая у него еще оставалась. — Не говори в больнице, что у тебя есть деньги. Они понадобятся тебе потом. Снизу их окликнул врач. — Рут, — сказал Керн, обнимая ее. — Ты будешь молодцом, Рут? Она с трудом заставила себя высвободиться. — Я буду молодцом. Я хочу видеть тебя. Женева, главпочтамт, если не повезет. Если повезет, я дождусь тебя здесь. Каждый вечер в девять буду стоять у тебя под окном и желать тебе всего, что только есть на свете. — Я подойду к окну. Ты останешься в постели, а то я не приду. Улыбнись еще раз. «Готовы — Готовы? — закричал снизу врач. Она улыбнулась сквозь слезы. — Не забывай меня. Как я могу тебя забыть? — Ведь ты — все, что у меня есть. Он поцеловал ее в сухие губы. В люке сеновала показалась голова врача. — Ничего, не стесняйтесь, — сказал он, — но поторапливайтесь. Они посадили Рут в машину и укрыли одеялами. — А сегодня вечером можно к вам прийти? — спросил Керн. — Разумеется. Вы сейчас остаетесь здесь? «Да, так будет лучше. Можете приходить в любое время». Машина тронулась. Керн стоял и смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду. Он стоял, но ему казалось, что штормовой ветер сбивает его с ног и тащит назад. В восемь вечера он пошел к доктору Бейеру. Врач был дома. Он успокоил Керна, сказал, что температура высокая, но большой опасности нет. Похоже, что разовьется обычное воспаление легких. Это надолго? Если все пойдет хорошо, две недели. И потом одна неделя на выздоровление. А как быть с деньгами? Спросил Керн. У нас их нет. Бэр рассмеялся. Пока что она лежит в больнице. Потом расходы возьмет на себя одно благотворительное учреждение. Керн посмотрел на него. А ваш гонорар? Бэр рассмеялся снова. — Оставьте себе эти несколько франков, я без них проживу. Можете и завтра приходить. Он встал. — Где она лежит? — спросил Керн. — На каком этаже? Бэр задумался, приложив к носу костлявый палец. — Погодите-ка. — Тридцать пятая палата, третий этаж. Это какое окно? Бэр поморгал глазами. — Кажется, второе справа, но это не поможет. Она, наверное, спит. Я не в том смысле. «Разумеется», — ответил Бэр. Керн разузнал дорогу к больнице. Он быстро нашел ее и поглядел на часы. Было без четверти девять. Второе окно справа было темным. Он ждал. Он никогда бы не поверил, что четверть часа могут тянуться так долго. Вдруг он увидел, что окно осветилось. Он стоял, напрягшись, как струна, и смотрел на красноватый четырехугольник. Он когда-то что-то слышал о передаче мыслей на расстоянии и теперь пытался сосредоточиться, чтобы переслать всю свою энергию туда, наверх, где за окнами была рут. Он сжимал кулаки и напрягал мускулы. Он поднимался на цыпочки, словно хотел подпрыгнуть, и снова и снова шептал светящемуся в ночи квадратику. «Выздоравливай, выздоравливай, я люблю тебя». В окне появилась тень. «Ей же надо лежать в постели», — думал он, но его захлестывал водопад счастья. Она помахала ему рукой. Он бешено замахал в ответ. Потом он вспомнил, что ей его не видно. В отчаянии он стал озираться, ища фонарь, ища хоть какой-то источник света, чтобы встать перед ним. Ничего. Тут его осенило. Он выхватил из кармана коробок спичек, полученный в качестве бесплатного приложения к двум вчерашним сигаретам. Зажег одну и поднял высоко вверх. Тень замахала рукой. Он осторожно помахал в ответ горящей спичкой, потом чиркнул еще несколькими сразу и держал их так, чтобы они освещали его лицо. Рот замахала, что было сил. Он показал ей знаками, чтобы она ложилась в постель. Она не послушалась. Он стал объяснять ей жестами, что если она не ляжет, он будет вынужден уйти. Он сделал несколько шагов, показывая, что уходит. Потом подбросил вверх все горящие спички. Они крохотными искрами упали на землю и погасли. Свет в окне горел еще мгновение. Потом он погас. И ему показалось, что это окно стало темнее, чем все остальные. «Поздравляю, Гольдбах», — сказал Штайнер. «Сегодня вы впервые работали хорошо, без единой ошибки, спокойно и продуманно. Вы превосходно подали мне знак насчет спички в бюстгальтере. Это в самом деле было трудно. Гольдбах смотрел на него с благодарностью. «Сам не знаю, как это у меня получилось. Ни с того ни с сего, словно внезапно на меня снизошло озарение. Вот увидите, я еще стану хорошим медиумом. Завтра же начну придумывать новые трюки». Штайнер рассмеялся. «Пойдемте выпьем по одной в честь приятного события». Он принес бутылку Марилин Гейста и налил. «Ваше здоровье, Гольдбах!» «Ваше здоровье!» Гольдбах поперхнулся и опустил стакан. «Простите», — сказал он, — «я уже отвык пить. Если вы не против, я теперь пойду». «Но, разумеется, мы кончили на сегодня. Не хотите ли, по крайней мере, выпить еще стакан?» «Да, с удовольствием». Гольдбах покорно выпил. Штайнер протянул ему руку. «И не изобретайте слишком много трюков. А то я не найду вас среди сплошных изысков». «Нет, нет». Гольдбах быстро шел вниз по аллее в город. Он чувствовал себя легким, словно сбросил тяжкий груз. Но эта легкость не приносила радости. Как будто его кости стали полыми, а воля — газообразной, неуправляемой и послушной всем ветрам. — Моя жена у себя? — спросил он консьержку, входя в пансион. — Нет, — девушка засмеялась. — Чему же вы смеетесь? — спросил неприятно удивленный Гольдбах а почему бы мне не посмеяться? Разве смеяться запрещено?» Гольдбах посмотрел на нее отсутствующим взглядом. «Я не это имел в виду», — пробормотал он. «Смейтесь, сколько угодно». Он прошел по длинному коридору в свою комнату и прислушался у двери в смежный номер. Он ничего не услышал. Он тщательно причесал волосы и почистил щеткой костюм. Потом постучал в дверь смежной комнаты, хотя девушка внизу сказала, что жены нет дома. «Может быть, она тем временем пришла?» — подумал он. «Может быть, эта девушка ее не заметила?» Он постучал еще раз. Никто не ответил. Он осторожно нажал на ручку и вошел. У зеркала горел свет. Он смотрел на этот свет, как мореход смотрит на башню маяка. «Она вернется?» — думал он. Иначе свет не горел бы. Он уже знал, воздушной пустотой в костях, серой сумятицей пепла в жилах, что она не вернется. Он знал это под коркой, а мозг, как утопающий за соломинку с упрямством страха, цеплялся за логику бессмысленных слов. Иначе свет не горел бы. Потом он обнаружил пустоту комнаты. С подзеркальника исчезли щетки и баночки с кремами. Одна створка шкафа приоткрылась, и в проеме не видно было розовато-пастельного пятна платьев. Он зиял черной пустотой. Только запах, этот неуловимый след жизни, еще задержался, но становился все слабее, превращаясь в воспоминание и подстерегающую боль. Потом он нашел письмо и тупо удивился, что так долго не замечал его. Оно лежало посреди стола. Он долго не решался его вскрыть. Он и так все знал, к чему вскрывать. Наконец он разорвал его забытой шпилькой, лежавшей рядом с ним на кресле. Он читал, но слова не проникали сквозь ледниковый слой его мозга. Они оставались мертвыми словами, не имевшими к нему отношения. Шпилька в его руке была более живой. Он спокойно сидел и ждал боли и удивлялся, что она не приходила. Было только чувство глухоты, невероятного отупения, как в тот страшный момент перед засыпанием, когда примешь слишком большую дозу брома. Он долго сидел так, глядя на свои руки. Они лежали у него на коленях, как белые мертвые животные, бледные, бесчувственные клещи с пятью вялыми щупальцами. Они ему не принадлежали, он вообще не принадлежал сам себе. Он был телом другого, чьи глаза были устремлены внутрь и неотрывно следили за прогрессирующим параличом. Наконец он встал и вернулся в свою комнату. Он увидел разложенные на столе галстуки. Он автоматически разыскал ножницы и начал разрезать их. Тщательно. Кусок за куском. Он не бросал отрезанные клочки на пол, но педантично собирал в подставленную ладонь и укладывал на столе в пеструю кучку. Он механически продолжал заниматься этим делом, пока вдруг не удивился тому, что делает. Он отложил ножницы и прислушался. И сразу же забыл, что он сделал. Деревянными шагами он пересек комнату и сел в угол. И остался сидеть там, потирая руки, снова и снова, странно усталыми старческими движениями, словно он мерз. И у него не хватало сил по-настоящему согреться.